Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Иезекииля. Глава 1. И было в тридцатый год, в четвёртый месяц, в пятый день месяца Когда я находился среди переселенцев при реке Хвар, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от плена царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузея, священнику в земле халдейской, при реке Хвар. И была на нём там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его, как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их.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 И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех четырёх. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их лицо человека, и лицо льва с правой стороны у всех их четырёх а с левой стороны лицо тельца у всех четырёх и лицо орла у всех четырёх и лица их и крылья их сверху были разделены но у каждого два крыла соприкасались одно с другим а два покрывали тела их И шли они каждые по ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня и молния исходила из огня и живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа. И вот на земле под этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колёс и устроение их как вид топаза. И подобие у всех четырёх одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались. А бодье их, высокий и страшны были они. А бодье их у всех четырёх вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колёса под ними. А когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колёса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошёл дух, И колёса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колёсах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колёса, ибо дух живых существ был в колёсах. Над головами живых существ Было подобие свода, как вид изумительного кристалла, распростёртого сверху над головами их. А под сводом распростирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод как бы глаз всемогущего сильный шум как бы шум в воинском стане а когда они останавливались опускали крылья свои и голос был со свода который над головами их когда они останавливались тогда опускали крылья свои а над сводом который над головами их было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека в верху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чрезсл его и выше и от вида чрезсл его И ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо своё и услышал глас говорящего. И он сказал мне: Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошёл в меня дух И поставил меня на ноги мои. Я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынов Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: "Так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут? Ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, Не бойся их и не бойся речи их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речи их и не страшись лица их, ибо ни мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. тый же сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я. И вот рука простерта ко мне. И вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной. И вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач, и стон, и горе. Глава третья. И сказал мне, сын человеческий, съешь. что перед тобой съешь этот свиток и иди говори дому израилеву тогда я открыл уста мои и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне сын человеческий напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком который я даю тебе. И я съел. И было в устах моих сладко, как мёд. И он сказал мне: "Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами". Ибо ни к народу с речью не внятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, ни к народам многим с не внятной речью и с непонятным языком слов которых ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя. Ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев скрепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твоё. Не бойся их и не страшись перед лицом их ибо они мятежный дом И сказал мне сын человеческий все слова мои которые буду говорить тебе прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими встань и пойди к переселённым к сынам народа твоего И говори к ним и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут. И поднял меня дух. Я слышал позади себя великий громовой голос: благословенна слава Господа от места своего. И также шум крыльев живых существ соприкасающихся одно с другим и стук колёс под лихих и звук сильного грома и дух поднял меня и взял меня и шёл я в огорчении с встревоженным духом и рука господняя была крепко на мне И пришёл я к переселённым в Тель-Авив, живущим при реке Хавар. Я остановился там, где они жили, и провёл среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву. И ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: "Смертью умрёшь", а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрёт в беззаконии своём. И я возсыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрёт в беззаконии своём, а ты спасёшь душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, где я положу перед ним предкновение и он умрёт то если ты не вразумлял его он умрёт за грех свой и не припомнится ему праведные дела его какие делал он я защищу кровь его от рук твоих если же ты будешь вразумлять праведника чтобы праведник не согрешил и он не согрешит то и он жив будет потому что был вразумлён и ты спас душу твою и была на мне там рука господа и он сказал мне встань и выйди в поле и я буду говорить там с тобой и встал я и вышел в поле И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я в предике хавар. И пал я на лицо своё. И вошёл в меня дух, и поставил меня на ноги мои. И он говорил со мной и сказал мне: "Иди и запрись в доме твоём. И ты сын человеческий, вот Возложат на тебя узы и свяжут тебя ими и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобой, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им так, говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай. А кто не хочет слушать, не слушай. Ибо они нетяжный дом. Глава 4. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой. И начертай на нём город Иерусалим. И устроя саду против него. И сделай укрепление против него. И насыпь вал вокруг него. И расположи стан против него. И расставь кругом против него. стенобитные машины. И возьми себе железную доску и поставь её как железную стену между тобой и городом. И обрати на него лицо твоё, и он будет в осаде, и ты осуждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой, И положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней, триста девяносто дней. Ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, То вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год я определил тебе. И обрати лицо твоё и обнажённую правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, и доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. Триста девяносто дней ты будешь есть их, и пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по двадцать циклей в день. От времени до времени ешь это, и воду пей мерой по шесть частей гина, пей. От времени до времени пей так. и ешь как ячменные лепёшки и пеки их на человеческом кале на глазах у них и сказал Господь так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свои среди тех народов к которым я изгоню их тогда сказал я о господи боже Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверем я не ел с юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я позволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. и сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб по весу и в печали, и воду будут пить мерой и в унынии. Потому что у них будет недостаток в хлебе и в воде. И они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут. в беззаконии своём Глава 5 А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе и води их по голове твоей и по бороде твоей. И возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнём посреди города, когда исполнится дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру. А я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого ещё возьми и брось в огонь и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил с постановлениями моими нечестивее язычников и с уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Поэтому, так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас. Во уставом моим не поступаете и постановления моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Поэтому так говорит Господь Бог: Вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников. и сделаю с тобой то, чего я никогда не делал и подобного чему впредь не буду делать за все твои мерзости. А зеты отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему, живу я Говорит Господь Бог: За то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третью часть у тебя умрёт от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третью часть пойдёт от меча во крестностях твоих. а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними и свершится гнев мой и утолю ярость мою над ними и удовлетворюсь и узнают, что я Господь говорил в ревности моей, когда свершится над ними ярость моя и сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя. Перед глазами всякого проходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд в гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь Изырек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилию голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей и обещаю тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя я, Господь, и зрек это. Глава 6. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам израилевым и прореки на них и скажи: Горы израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам: долинам и лощинам вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши и жертвенники ваши будут опустошены столбы ваши в честь солнца будут разбиты и повергну убитых ваших перед идолами вашими и положу трупы сынов израилевых перед идолами их И рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши и разбиты солнечные столбы ваши и сгладились произведения ваши. и будут падать среди вас убитые и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток. Так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен Когда я приведу в сокрушение блудное сердце их отпавшее от меня и глаза их блудившие вслед идолов и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло которое они делали во всех мерзостях своих и узнают что я Господь не напрасно говорил я что наведу на них такое бедствие Так говорит Господь Бог: Всплесни руками твоими и топни ногой твоей, и скажи горе за все гнусные злодеяния дома Израилева. Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали тот умрёт от моровой язвы, а кто близко тот пойдёт от меча. А оставшийся и уцелевший умрёт от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я, Господь, когда поражённые будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим, И простру на них руку мою и сделаю землю пустыней и степью от пустыни дивлав во всех местах жительств их и узнают, что я Господь. Глава 7. И было ко мне слово Господа: И ты, сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог: Конец Израилевой конец, конец пришёл на четыре края земли. Вот конец тебе. И пошлю на тебя гнев мой и буду судить тебя по путям твоим и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око моё и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобой будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот идёт беда. Конец пришёл, пришёл конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время приближается день smетения а не весёлых хвастлицаний на горах вот скоро излью на тебя ярость мою и совершу над тобой гнев мой и буду судить тебя по путям твоим и возложу на тебя все мерзости твои и не пощадит тебя око моё и не помилую по путям твоим воздам тебе И мерзости твои с тобою будут и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Востают силы на жезл нечестия. Ничего не останется от них. и от богатства их и от шума их и от пышности их пришло время наступил день купивший не радуйся и продавший не плачь ибо гнев над всем множеством их ибо продавший не возвратится к проданному хотя бы и остались они в живых Ибо пророческое ведение о всём множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Трубят в трубу, и всё готовится, но никто не идёт на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрёт от меча. А кто в городе, того пожрут голод и маровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби далин. Все они будут стонать, каждый за своё беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. такгда они припояшутся ретищем и обоймёт их трепет и у всех на лицах будет стыд и у всех на головах плешь серебро своё они выбросят на улицы и золото у них будет в пренебрежении серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости господа они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих ибо оно было поводом к беззаконию их и в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов зато изделую его нечистым для них и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение и они осквернят его Я отвращу от них лицо моё, я осквернятся кровенное моё. И придут туда грабители и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладею домами их. И положу конец надменности сильных. и будут осквернены святыни их идёт пагуба будут искать мира и не найдут беда пойдёт за бедой и весть за вестью и будут просить у пророка видения и не станет учение у священника и совета у старцев царь будет сетовать и князь облечётся в ужас и у народа земли будут дрожать руки поступлю с ними по путям их и по судам их буду судить их и узнают что я господь глава 8 И было в шестом году в шестом месяце в пятый день месяца сидел я в доме моём и старейшины иудейские сидели пред лицом моим и не зашла на меня там рука Господа Бога и увидел я и вот подобие мужа как бы огненное и отчересал его и ниже огонь и отчересал его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простёр он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землёй и небом, и принёс меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращённых к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий равновение. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот жертвенника Тот и дал ревности при входе. И сказал он мне: "Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись!" И ты увидишь еще большее мерзости. И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену. И вот какая эта дверь. И сказал мне, войди. И посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь. И вошёл я. И вижу, и вот всякие изображения присмыкающихся и нечистых вокруг живых существ, и всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах вокруг И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания сын Софана среди них. И у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится к верху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? то делают старейшины дома Израилева в темноте каждый в расписной комнате своей ибо говорят не видит нас Господь оставил Господь землю эту и сказал мне обратись и увидишь ещё больше мерзости какие они делают И привёл меня ко входу в ворота дома Господнего, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: "Видишь ли, сын человеческий, обратись, и увидишь ещё больше мерзости". И ввел меня во внутренний двор дома господнего. И вот у дверей храма господнего, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими к храму господнему, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. И сказал мне. Видешь ли, сын человеческий, мало ли дому и уделу, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они ещё землю наполнили нечестием и сугуба прогнивляют меня. И вот они ветви подносят к нам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око моё и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Глава 9. И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращённых к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один одет в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали под лемедный жертвенник. И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: "Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начелах людей скорбящих, вздыхающих, о всех мерзостях совершающихся среди них". сделай и знак. А тем сказал вслух мой: "Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жон, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак" и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказали им: "Оскверните дом и наполните дворы убитыми и выйдите". И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался Так когда я пал на лицо своё и возопил и сказал: "О, Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?" И сказал он мне: "Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико. И земля эта полна крови, и город исполнен неправды. Еба они говорят: оставил Господь землю эту и не видит Господь. Зато и моё око не пощадит и не помилую. Обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: Я сделал, как ты повелел мне. Конец первой стороны кассеты.